глава 3 встречи и знакомства отца Витя увидела сразу да и невозможно было его не заметить такой здоровенный в любой толпе выделяется рядом с ним нетерпеливо подпрыгивал мальчишка в тельняшке и в синих тренировочных штанах мальчишка этот показался Вите знакомым но она тут же о нем забыла потому что искала глазами маму но мамы не было поезд остановился Витя выпрыгнула из вагона, повисла на папе, изо всех сил сжимая такую знакомую, крепкую папину шею, неуловимо пахнущую кремом для бритья, степным ветром, морской солью и загаром. А дальше произошло непонятное. Незнакомый мальчишка повис на Станиславе Сергеевиче, и Витя сразу поняла, почему он ей показался знакомым. Мальчишка и капитан были похожи до смешного. Просто размеры разные, а так все сходилось до мелочей. И вдруг папа и капитан тоже стали обниматься, хохотать, гулко хлопать друг друга по спинам и кричать на весь перрон. «Стас, бродяга, явился наконец!» – кричал папа. «Костик, верста коломенская!» – кричал Станислав Сергеевич. «Ну, вымахал! Да постой же, сломаешь ведь медведь несчастный! Так это твоя дочка! Чудеса сада и только! То-то, гляжу, знакомая физиономия!» Они тискали друг друга и, казалось, позабыли обо всех и обо всем. Вите даже обидно стало. Они украдкой переглянулись с мальчишкой в тельняшке. Тот тоже ревновал своего отца, сразу было заметно, хоть и старался напустить на себя вид равнодушный и независимый. Наконец первая радость улеглась, смущенные папы стали оглядываться и искать своих детей. Станислав Сергеевич что-то зашептал Витиному папе. Тот весело захохотал, очевидно, потому что Витю приняли за мальчишку. А потом состоялось знакомство с капитановым сыном. Андрей, буркнул тот, взглянув из-под лобья и протянул ладонь, измазанную смолой. Виктория, чопорно представилась Витя. Витька, удивился папа, ты с каких пор Викторией стала? Витя не сочла нужным пускаться в объяснение и строго спросила, а мама где? Э, -э мама далеко. Теперь мы с тобой люди холостые, весело сказал папа. Мама на Черном море. Ее группа исследует затонувший древнегреческий город. потрясающая интересная работа. Город называется Диаскурия. Я на берегу этой бухты, в которой он затонул, все детство прожил. Погоди, закончим работы здесь, махнем туда. С Андрюхой вместе. Точно Андрюха. Он взъерошил выгоревшие до бела волосы мальчишки точно таким же жестом, как ерошил голову Вите, И нехорошая ревность вошла в ее душу. Витя холодно оглядела мальчишку с ног до головы и процедила. «Надеюсь, он умеет работать с маской и ластами? Надеюсь, спасать его не придется?» Она сказала это таким тоном, будто по меньшей мере десяток раз спасала вот таких приморских, пропеченных солнцем мальчишек, вытаскивала их полузахлебнувшихся, дрожащих от страха из морских пучин. Ей даже самой противно сделалось от этого своего тона. Но вот бывает же так, не остановишься и все». Мальчишка задохнулся от возмущения, собрался что-то ответить, но сдержался только покраснел лицом и шеей и катанул на скулах крутыми желваками. Папа и Станислав Сергеевич, глядя на них и слушая, снова принялись хохотать, хотя ничего смешного ни Витя, ни Андрей во всем этом не находили. Втиснулись в экспедиционный ГАЗ-67 с откинутой брезентовой крышей, причем Вите пришлось сесть рядом с Андреем. «Ох, и выросла ты за эти недели!» – удивился папа. «Просто ужас какой-то эти нынешние акселерованные дети, а!» «Ноги? Ну как у Страусенка?» Он перегнулся через сиденье, на секунду отпустив руль, и нежно прижал к себе Витю. Но ей не больно-то понравилось, что у нее Страусиные ноги, а ответить она не могла. Отец уже разговаривал исключительно со Станиславом Сергеевичем. Андрей мрачно молчал, вжавшись в угол машины. Но Вите показалось, что при словах о Страусенке угол рта этого полосатого мальчишки насмешливо дернулся. «Ну-ну, погоди, голубчик, ты у меня поусмехаешься». Витя неожиданно ожесточилась, а мальчишка явно годился в козлы отпущения. «Ох, ты у меня попрыгаешь! Нечего распускать уши, как у маленького мука!» Папа бегло скороговоркой рассказал, как рыб-колхоз, начав углублять землечерпалкой ковш-гавани, случайно обнаружил обломки древних амфор, потом монеты и мраморную руку дивной красоты. Как заинтересовался всем этим председатель, парень молодой и любознательный, написал в Академию наук, И какие интересные находки сделала его папина группа. Но все это семечки. Экспедиция надеется найти кое-что позначительнее, потому что по всем признакам, в том месте, где они работают, затонул древнегреческий корабль. И затонул, очевидно, из-за жадности купца, загрузившего свой корабль сверх всякой меры, дай бог ему за это царствие небесное. Уже найдены медные гвозди обшивки, якорь и несколько звеньев якорной цепи. Но самое главное найти части, а может быть, если повезет, чуть-чуть через левое плечо, всю античную статую, руку которой вытащила черпалка. А вдруг цисту! Это вообще невероятно! Голубая мечта всякого археолога. Какую цисту? наивно спросил Станислав Сергеевич. Папа даже руль бросил от возмущения. Ох, Серега, серый ты как туман! Это такой металлический пенал, залитый сургучом! Там древние греки хранили рукописи. Их всего-то нашли, раз-два и обчелся. «Век живи, век учись», – спокойно сказал Станислав Сергеевич. Папа засмеялся. «У меня на это дело пунктик. Ты извини, давай о чем-нибудь другом». Все это было очень интересно, и Витя слушала во все уши. Но потом папа и Станислав Сергеевич стали вспоминать свое детство. И началось «Помнишь, а ты помнишь». Перебивая друг друга, они вспоминали каких-то неведомых «Володик», Осик, Генок, какой-то знаменитый поповский сад, голубей, фальшивого немого. И тут уже ничего нельзя было понять. Вити стало скучно, и она украдкой покосилась на Андрюху. Тот тоже сидел с кислым выражением лица и вертел головой. Встретившись глазами с Витей, он сразу ощетинился, как ежик, и сердито засопел. Вити сделалось смешно. Она едва слышно фыркнула и стала глядеть по сторонам. По рассказам папы, она представляла городок тихим, патриархальным. Этаким островком, которого не коснулось стремительное наше время. А за окном проплывали огромные дымящие заводы, многоэтажные дома, точь-в-точь точь похожие на дома где-нибудь в районе веселого поселка в Ленинграде. Но вот, достаточно попетляв, машина зашелестела по улочкам старого города. Тонко вырезанные дрожащие листья акаций и широкие, как ладонь, платанов почти смыкались над головой, образуя зеленый свод. Тротуары были выложены потрескавшимися известняковыми плитками. Одноэтажные дома с разноцветными ставнями, которыми на ночь от лихого человека закрывались окна, стояли в густой, осязаемой, хоть ножом режь, тишине. Возле одного из таких домиков машина остановилась. Все вышли. «В этом доме я прожил два года, и было мне столько же лет, сколько тебе», задумчиво сказал папа. «Дом этот построил какой-то купчишка». Потом в нем жил его сынок и служил во время оккупации полицаем. А потом жили мы, бабушка и я. А теперь живет здесь чудесная семья. Жена медсестра, а муж на судоремонт нам работает. И у них есть мальчишка, похожий на любопытного медвежонка. Мы с ним уже подружились. Будто в подтверждение этих слов на крылечко вышла красивая статная женщина и приветливо поздоровалась. И тут же из-за юбки выглянула круглая потешная мордаха, вымазанная вареньем. Все невольно рассмеялись. «А соседом был мой лучший друг Стас, то бишь Станислав Сергеевич», — продолжал папа. «И мы с ним совершали великие подвиги, за что частенько бывали биты». Капитан притиснул к себе Андрюху. «Где наши?» — спросил он. «Кто где?» — степенно ответил тот. «Дед с бабулей в вечерней смене, мама в гостинице на дежурстве». Папа рассмеялся. «Слышь, Стас, как говорит этот туземец, где гостиница?» Его б не дразнили, как нас этой проклятой буквой «Г». Андрей выговаривал букву «Г» мягко, по-южному. Станислав Сергеевич серьезно сказал. «Времена меняются, Костик. Народ не тот на улице. Да и улица не та. А была та улица, ого-го! Улица была, дай бог», — подтвердил папа. «Вспоминать сейчас удивительно». «Время, Костик, время было такое», — сказал Станислав Сергеевич. «Многого не пожелал бы я нашим ребятам». Взрослые еще о чем-то толковали, о своем. А Андрюха угрюмо молчал. Смертное оскорбление, походя, нанесла ему эта конопатая ленинградская штучка. Ему, приморскому человеку, Андрюхе, бесстрашно заплывающему до таких пределов, что и берегата с густыми лежбищами курортников, и ступленных хватающих впитывающих любой самый завалящий солнечный лучик своими северными голубоватыми телами, не было видно. А если и видно, то так, без подробностей. Удивительный народ курортники. И девчонка это наверняка такая же. Андрюха был убежден, дай возможность, и пляжники перехватывали бы друг у друга с груди и боков долгожданные ультрафиолетики и сажали бы их на свои тела, как рассаду в огороде. Странная девчонка была языкастая не по-южному, сдержанна и извительна. Отбреет и глядит спокойными глазами, будто слова сказаны, между прочим, вскользь. Лицо невинное и обидный смысл доходит не сразу и тем обиднее. В этот первый день Станислав Сергеевич забросил домой чемодан, переоделся в старые джинсы, рубаху и сандалии на босу ногу, взял Андрюху и все вместе поехали на песчаную отмель, где в брезентовых палатках расположилась экспедиция подводных археологов. Витин папа жил в рыбачьей избушке, глинобитной мазанке с толстой земляной крышей, отчего в доме в самую свирепую жару было прохладно. В избушке находился штаб. На стеллажах Тщательно рассортированные, пронумерованные лежали находки. В пристройке стоял компрессор для зарядки баллонов-аквалангов, а сами акваланги, ласты и маски были аккуратно развешаны на деревянных колышках-вешалках. Гидрокостюмы сушились на распялках. Коса, состоящая из мельчайшего белоснежного кварцевого песка, глубоко вдавалась в море, изгибаясь наподобие турецкого ятагана. Чуть поодаль виднелись строения рыбколхоза, В бухте, покачиваясь на якорях, стояли сейнеры и дубки. Среди них плод археологической экспедиции, собранный из порожних бочек из поцелярки покрытых сверху досками, он выглядел неуклюжим и громоздким. Рабочий день экспедиции давно закончился, все разбрелись кто куда, было безлюдно. Папа и Станислав Сергеевич, не переставая спрашивать друг у друга, а помнишь, побрели куда-то вдоль самого уреза воды. Было очевидно, что им очень хочется поговорить наедине. Витя и Андрюха остались вдвоем. Андрюха топтался на одном месте и все отворачиваясь, наблюдал за Витей украдкой. Его и раздражала эта девчонка с мальчишечным именем, независимостью своей, насмешливым большим ртом и чем-то притягивала, а чем он сам пока не понимал. «А от чего это у тебя глаза бегают, как два мышонка?» – неожиданно спросила она. «Совесть нечиста?» «Мой папа говорит, что только люди с нечистой совестью не могут глядеть другим в глаза». «Что?» – оторопел Андрюха. «Ну, знаешь, не будь ты девчонкой, вот ткнул бы я тебя головой в песок, чтоб язык прищемило». ха ты попробуй», – весело предложила Витя. «Так девчонка же, слабый пол», – растерялся Андрюха. «Давай-ка, давай», – подзадоривала Витя. «Только ты меня не бойся, жив останешься. А то я гляжу, здорово ты меня боишься». «Я!» «Ага, ты!» «Я обычно таких, как ты, в узелок завязываю, чтоб помнили о своем нахальстве!» «Ну давай!» — улыбнулся Андрюха и пошел на Витю. Он осторожно взял ее за предплечье, не сильно толкнул, но сопротивления не почувствовал. Витя вдруг резко подалась назад, дернула Андрюху на себя... Она упала на спину, выставив ногу. Андрюха не удержал равновесия, подался вперед, напоролся на эту ногу и, будто подброшенный пружиной, перелетел через голову и воткнулся в песок. Но что интересно, у вскочившего мгновенно Андрюхи были насмешливые глаза. Да и слишком уж легко попался он на этот незамысловатый прием, хотя Витя сразу почувствовала, как только Андрей взял ее за руки, что он гораздо сильнее. Повторить? спросила Витя. Повтори! — усмехнулся Андрей. «А не поддался ли он?» — мелькнула у нее мысль. Витя рассердилась. «Этого еще не хватало!» Она снова вцепилась в Андрея, и неясная мысль стала уверенностью. Она просто не могла сдвинуть Андрея с места. Теперь он открыто улыбался. «Неужели правда поддался?» Витя рассердилась всерьез, а мальчишку это, кажется, веселило. «Противный какой тип!» — сгоряча подумала Витя. «Попробуй сдвинь его! Шкаф да и только!» Неожиданно ей стало смешно А ведь парень-то похоже, ничего И не так он просто как кажется Замысловатый мальчишка И зря я к нему полезла Какая муха меня укусила Подумала она Но упрямство взяло верх Она попыталась сделать ему подсечку И тотчас почувствовала, как ноги ее оторвались от земли Она понимала, что Андрею в этот миг Ничего не стоило швырнуть ее на песок Он этого не сделал В благородство играешь? Сердито спросила Витя «Ну что ты? Ты здорово борешься! Аж страшно!» – ответил Андрей. Витя обиженно насупилась, назревала ссора. Подошел Станислав Сергеевич. «Папины уроки?» – спросил он у Вити. «Папины?» – буркнула она. «А я видел, как ты моего через голову. Вполне прилично». «Она меня победила!» – серьезно сказал Андрей. Но Витя перехватила быстрый взгляд, которым обменялись отец с сыном, и запрятанную смешинку в глазах обоих. Витя разозлилась всерьез, отвернулась. Станислав Сергеевич обнял ее за плечи. «Да ты не сердись!» – шепнул он. «Андрюха уже два года сам самбо занимается. А ты его подловила!» «Да, подловила!» «Знаю я, как я его подловила!» – проворчала Витя. Но лицо у Андрюхи было такое добродушное, что Витя вдруг подумала. «А чего я, собственно, злюсь? Сама ведь полезла!» «Ну и получила урок!» «Все справедливо!» Неслышно подошел Витин папа. Внимательно оглядел ребят. Он старался быть серьезным, но Витя заметила эти его старания. Значит, все видел. Всю ее возню с Андрюхой. Ну и пусть, решила Витя. Она не чувствовала неловкости. Это древнее море, рыжие берега, рыбачья мазанка вросшая в песок, пропеченный солнцем отец. Все было так естественно, все наполняло ее душу спокойствием и уверенным весельем. Витин папа обнял ребят за плечи. «Ну, я вижу, вы уже познакомились», – сказал он. Витя и Андрей молча кивнули. Отец помолчал, а потом задумчиво проговорил. «Эх, ребята, если мои надежды насчет этого древнегреческого кораблика оправдаются, тут у нас такая жизнь начнется, сплошной праздник Первомай». Витя всегда знала, что отец влюблен в свою работу, но только сейчас, вслушиваясь в интонации его голоса, поняла, как он влюблен в эту самую археологию, без остатка. Всем своим существом. «Как же, наверное, это здорово найти себе такое дело, чтобы на всю жизнь, чтобы любить не разлюбить», – подумала она. И ей стало немного завидно и чуточку обидно. «А я? Может, на меня у него любви и не останется?» – подумала она и тут же усмехнулась. Она знала, что отец ее человек широкий и добрый, и души его хватает не только на любимую археологию, но и на нее, на Витю. И на маму, и на еще очень-очень многое. Отец ушел по своим делам, а Витя и Андрей забрались на плоскую, горячую, поросшую по и бурьяном крышу рыбацкой избушки. Лицо у Андрея было бронзовым и непроницаемым, как у индейца. Ему казалось, что Витя все еще сердится на него, а та улеглась на спину, пристально вглядываясь в белесовато-голубое жаркое небо. Она улыбалась. Все ей тут нравилось. И горячее солнце, и пахнущие морем сети, развешенные на плетне, и бурьян на крыше домика, и даже этот уволень Андрей, который пыхтел рядом и так смешно выговаривал букву «Г». Ей нравилась его сдержанность и какая-то ненавязчивая уверенность в себе. И ей вовсе не хотелось начинать первый свой день в этом замечательном месте с ссорой, да еще с сыном закадычного папиного друга. Она чувствовала, человек-то он стоящий. И если говорить честно, никакой он не уволен, Скорее наоборот, быстрый и гибкий, как кошка. «Не дуйся, хорошо? Чего интересного дуться? Давай лучше дружить», — сказала она. Андрей поглядел на нее. «Я дуюсь», — удивился он. «Я думал, ты станешь дуться, а ты... ты молодец». Андрей вдруг смутился, и уши его заполыхали. С такой разновидностью девчачьего племени он еще не встречался. А у той уже рот до ушей, и в глазах никакого ехидства или зловредности. Местные девчонки никогда бы не сказали таких слов. Он растерянно хмыкнул и неожиданно для себя сказал. «Давай». «Но уж дружить так дружить. Согласна?» «Согласна». И от того, что вышло все так просто и хорошо, Андрею стало легко и весело. Смешная все-таки девчонка. С парнем, конечно, все было бы гораздо проще. Парню и шею накостылять можно, если что не так, а тут... «Давай дружить и все». Девчонка ему нравилась.